30 октября, 1898 год. Глава, 26 Дом на Екатеринском канале, называемый Версаль. Темна октябрьская ночь. Темен Петербург под осенним пологом туч. Темны улицы, плохо освещенные. Электрический свет, еще редкость, светят тусклые газовые фонари. В сумраке уважаемый человек сидит дома с женой и детьми. А те, кому жизнь тоска, жгут ее по ресторанам и частным театрам, в аквариуме, Аркадии или Неметте, Там веселье до утра. Не зря дожидаются извозчики, господа на своих двоих не дойдут, да и на ночи в столице. Городовые, конечно, на постах топчутся, но кто там в темноте спасет, когда в острым ножичком пырнут, кошелек с часиками и перстеньком сорвут, и поминай, как звали, а то и разденут до нога. Обычные случаи, особенно в рабочих частях города, где фонарей нет и городовые не так расторопны. В ночь без извозчика лучше не соваться. Пролетка остановилась у парадного подъезда. Сошли два господина, не боявшихся ни ночи, ни лихих ее деток. Им время было дорого. Заехав в отряд филеров, Ванзаров нашел Афанасия Курочкина, который собирался домой. Отказать чиновнику сыска старший филер не мог, не только из уважения, но все еще переживал оплошность, которая случилась на прошедших днях. Предстояло вернуться туда, где с Курочкиным случилась неприятность. Был шанс подвести окончательный расчет, так сказать. В полиции была известна удивительная способность старшего филера стать невидимым при свете дня. На расспросы Афанасий отвечал, что «дело не в ворожбе или умении отводить глаза, а в простой технике». «Дескать, у каждого есть слепое поле, что является медицинским фактом. Если знать, где оно расположено, и умело оказаться в нем, становишься как будто невидимым». На словах просто, но кроме Курочкина, ни один филер не умел быть настолько незаметным. Шептались, что в роду Афанасия была деревенская ведьма. Может, и врали. Однако в темноте Курочкин казался почти призраком, сотканным из тьмы и тумана. Ванзарову приходилось убеждать себя, что это не магия или гипноз, а обман зрения. Так странно расплывались контуры Филёра. Были даны четкие инструкции. Ванзаров обозначил три варианта развития событий и как должно действовать в каждом из них. «Афанасий, поняли, с кем, возможно, предстоит иметь дело?» — спросил он. «Так точно», — ответил Филер с темноты. «Противник может быть серьезным». «Не беспокойтесь, Родион Георгиевич, уже ученый. Не подведу». «Главный прием защиты?» «Не смотреть в глаза, заткнуть уши». Филер надвинул низко на лоб кепи с длинным козырьком и показал пару ватных шариков. «Разделяемся. На вас, Афанасий, черный ход». Панзаров скорее угадал, чем заметил, как Филер окончательно растаял. Сам он направился к парадной дома и поднялся на третий этаж. В квартире, еще недавно принадлежавшей господину Иртемьеву, случилось столь многое, что Ванзаров невольно ощущал возвращение в знакомые места и был готов ко всему. Логика сделала равные ставки на каждый из возможных вариантов. Оставалось узнать, какой окажется выигрышным. В нагрудном кармане у него имелась железка с хитро завернутым концом. В умелых руках универсальный ключ для любой двери. Железка была подарена известным вором Шконей в знак глубокого уважения, но более за человеческое отношение чиновника сыска к пойманному. Вдобавок вор обучил нехитрым приемам, как пользоваться отмычкой. Дверной замок был хорошо знаком. Стараясь не шуметь, Ванзаров вставил железку, нащупал язычок замка и тихонько нажал. Со стороны могло показаться, что он прижался, ничего не сделал, а дверь открылась сама. В сущности так и было. Прежде чем войти в прихожую, Ванзаров прислушался и принюхался. Нос в темноте полезнее глаз. К знакомому аромату квартиры примешивалась вонь горелых спичек и свечного дыма. Было тихо. Если в квартире кто-то находился, он затаился. Беззвучно ступая, Ванзаров прошел в гостиную. Включать электрическое освещение нельзя. Незадернутые окна давали слишком мало света. Приходилось скорее угадывать, чем видеть. В мраке можно было разобрать, ничего не изменилось. Даже осколки на полу лежат, где и были. Мягкая мебель не разрезана, большой ковер не сдвинут, стол там, где его оставили шесть дней назад. Пробираясь мимо окон, выходивших на Екатерининский, Панзаров глянул на дом с той стороны канала. В окнах мадам Рейсторм было темно. Старушка наверняка дремала под каплями, а мадемуазель Муртазина не зажигала свечей. Показалось, что к стене дома жмется неясная фигура в пальто с поднятым воротником. Поведение человека сильно смахивало на привычки не слишком ловкого филера. Панзаров не стал тратить на него время. В кабинете Иртемьева, в его спальне, в спальне жены, в столовой, в малой гостиной, в коморке для прислуги царил порядок, как будто хозяева уехали ненадолго с визитом. Ничего похожего на грубый обыск в редакции журнала и конторе нотариуса. Ящики не раскрыты и не выпотрошены. Логика говорила, что полковник Пирамидов, как бы ни желал, не посмеет провести обыск этой квартиры, которая теперь принадлежала жене его высокого начальника. Но и те, кто искал машину страха, могли заглянуть. Муртазина видела таинственные огни, которые оставили после себя запах спичек и свечей. Ни единая вещь не тронута, как будто зашли, посмотрели и ушли. Призракам спички не нужны. Тоже проявил такую сдержанность. На кухне кастрюли и сковороды висели по местам. Комод горничной закрыт, как и дверь в кладовую. Ванзаров не поленился открыть ее. В глухой темноте бруски льда отметились белесыми бликами. Он бесшумно подобрался к двери черной лестницы и прислушался. Наверняка Курочкин уже там. Кончиком указательного пальца Ванзаров чуть слышно постучал. Ему ответил условленный сигнал. Легким движением отмычка вскрыла хлипкий замок. На пороге обозначилась фигура призрака. «Зажгите потайной фонарь», — сказал Ванзаров. Курочкин черкнул сырой спичкой и поджег фитилек, спрятанный в черной жестянке, у которой было одно отверстие в виде широкого и короткого рупора. Свет шел узким лучом. «Посветите сюда». Филер пристроил потайной фонарь так, что пятно света падало на дверь. Присев на корточки, Ванзаров стал разглядывать замок. «Видите?» — спросил он. «Следы заметные», — согласился Курочкин. Действительно, на замке и вокруг него остались отметины. Вскрывали грубо, не церемонить, как будто не опасаясь, но почему-то закрывали опять. Воры были настойчивы, но нерешительны. «Афанасий, посветите на пол кухни». Пятно света упало на крашенные доски. На них остались размазанные отпечатки грязных сапог. Как бывает, когда вор, не слишком стараясь, затирает подметки. Среди разводов виднелись горелые спички и огарки свечей. На кухне кто-то побывал несколько раз. Пройдя с фонарем до гостиной, Ванзаров нашел, где отпечатки подошв заканчивались. Наверное, незваным гостям стало стыдно. Заперев дверь черной лестницы, Ванзаров приказал Курочкину взять ее под наблюдение. Сам же сел в гостиной так, чтобы не попасть в поле зрения ночного гостя, который мог войти в парадную дверь квартиры. Кресло было мягким и уютным. Постепенно Ванзаров стал уходить по тропинкам мысленных дебрей. Где-то там, в конце неведомой тропинки, находились ответы, только добраться до них непросто. За дело взялась психологика. Что мог сделать сотрудник охранки, находясь не в самом лучшем настроении? Выйдя от Муртазиной, Квицинский видит дом, который мог хранить тайну, за которой он охотился. Если Леонид Антонович что-то утаивал от полковника Пирамидова, то в нетрезвую голову могла прийти мысль проникнуть в квартиру Иртемьева и тщательно обыскать, если до сих пор он не решался этого сделать. Даже если Квицинский сразу не двинулся через Кокушкин мост, ничто не мешало ему вернуться. Открывать двери без ключа сотрудник охранки умеет не хуже чиновника сыска. Квицинский мог войти с черного входа и оставить отметины. Все-таки вор такого себе не позволил бы. Возможно, Квицинский зашел и столкнулся с кем-то, кого не ожидал встретить, после чего написал записку и отправился в канал. Тот, кто поймал Квицинского, не вернулся в квартиру. Тропинка закончилась тупиком. Панзаров убедился, что она не ведет никуда. «Даже если Квицинского подвергли гипнозу здесь...» Проще было засунуть его в кладовую, а не везти вниз. В леднике тело исчезнет куда надежнее, чем в канале. Адель Ионовна скоро найдет в себе силы заняться квартирой. В проеме возник Курочкин и знаками показал, что за дверью кто-то есть. Пожаловали гости. Оставив размышления, Ванзаров указал Курочкину на кладовую, чтобы отрезать путь к отступлению. Сам же размял плечи и подвигал корпусом, чтобы разогнать кровь в мышцах. Раздался лязг замка. Скрипнула, и затворилась дверь. Кто-то тяжело дышал у порога, не решаясь идти вперед. Чиркнула спичка, вспыхнул огонек и поджег фитиля гарка. Рука приподняла свечку, высматривая, куда двигаться. Ночной гость был одет в черное, сливаясь с тьмой. Рука выдала его. Свечка дрожала, огонек выплясывал кренделя. Робкий попался вор. Наконец он набрался смелости и сделал несколько шагов, дойдя до дровяной плиты, занимавшей четверть кухни, как раз чтобы Курочкин отрезал путь к побегу. Тянуть не имело смысла. Ванзаров нащупал ротяжок электрического света. Окна кухни выходят во двор, свет заметит только дворник, если уже не спит. Раздался щелчок, полыхнуло солнце, таким ярким казался свет двадцатисвечевой лампочки. Гость закрылся локтем, все еще держа свечку над головой. «Обе руки вверх», — ласково предложил Ванзаров. Мужик в потертых сапогах и тужурке повел себя не слишком любезно. Бросив огарок, метнулся к выходу и наткнулся на невидимую стену. Он был скручен так ловко, что согнулся пополам. В таком согбенном виде и был подведен к чиновнику полиции. «Ой, краблюху сломали, звери и изверги совсем сломали! Не пожалели бедного человека! Куда я теперь с культей совсем погиб? Пощадите, обознался! За что терзаете душу невинную?» Поток слезливых жалоб не помог. Ванзаров прекрасно знал, с кем имеет дело. А пойманную руку Курочкин держал штатным захватом, какому обучен каждый филер, чтобы боль пресекла сопротивление. «Доброй ночи, Федор», — сказал Ванзаров. Как ни больно, душа невинная, изловчился повернуть голову. «Родион Георгиевич, вот уж приятная встреча! И, -и, -и вам, самой добрый, значит, ночки! Ой, больно! Да отпусти ж, не сбегу!» Ванзаров дал знак. Курочкин отпустил захват. Мужик, кряхтя охая и растирая потянутую мышцу, выпрямился и улыбнулся чиновнику сыска простодушной улыбкой. Оба прекрасно знали друг друга. Вор по кличке Сямка был известен на всю Казанскую часть и прочие полицейские участки столицы за то, что был домушником высокого класса. Его ловили и сажали, запрещали проживание в столицах, он возвращался и продолжал заниматься воровским промыслом. Ничего иного Сямка не умел, такой уж талант у человека. Ванзаров заслужил уважение вора тем, что не злобствовал на допросе, а общался так, что хотелось излить ему настрадавшуюся воровскую душу. «Дышал ночным, решил согреться?» — спросил Ванзаров. Сямка знал, что этому Зухеру — сыщику. Бесполезно врать, дескать, ошибся квартиры, обознался и тому подобное. Но и выкладывать вот так сразу не по чести воровской. «Отпусти, Родион Георгиевич!» «Ничего не тронул! Так, баловство!» — с невинной улыбочкой сказал вор. «Ты, Федор, умный человек. Зачем же полез в квартиру, в которой твои дружки отказались?» Вор только хмыкнул. В воровской артели поговаривали, что Ванзаров не иначе колдун, а то и с бесами знается, раз ему наперед все известно. Уж сколько раз убеждались. «А коли я расскажу, отпустите?» Сямка подмигнул. «Не отпущу». Попрошу пристава Вельчевского, чтобы составил на тебя мелкое хулиганство. Сломал дверь. Согласен? Следовало соображать. Впереди зима, время для домушников тяжкое, голодное. Господа по квартирам сидят за границей и на даче не уезжают. Прокормиться тяжко, а в тюрьме тепло и сытно. Много не дадут. Получат полгодика с выселением из столицы. Как раз к летнему сезону вернется. Слово Варнацкое? Спросил вор. Слово полицейского, ответил чиновник Сыска. Можно было не скрытничать. Сямка и рассказал. С неделю назад воры узнали, что пустует квартира в Версале. Дом грубый, богатый. Взять можно хорошо. Да только не подобраться. Горничные лакеи, прислуга. И тут такая удача. Бросили жребий, квартира досталась угрю. Ну, тот и пошел, да только вернулся от страха трясется. Говорит, вошел, как полагается, но да только дальше кухни не сунулся. Такой страх напал, что с места не смог сдвинуться. Будто смотрит на него кто-то и мороз по коже. Раз такое дело, вызвался Щепа квартиру взять. Да и он вернулся ни с чем. Тоже, говорит, страх напал, убег и больше туда не ногой. Что за чудо? Квартира пустая, а пострелять? Пограбить? Нельзя. Вчера взялся жмуть. Пошел ночью. Да так ни с чем воротился. Говорит, страх обуял до да дрожи, еще какие-то тени бродят. В общем, сбежал. Больше охотников не нашлось. Ну, тут сямка вызвался, ему терять нечего. И вот как вышло. — Страх сильный? — спросил Ванзаров. — Уж такой, что и передать нельзя. У меня у самого сердце в пятки ушло. Вор обещание выполнил. Ванзаров приказал Курочкину вести его в участок и не возвращаться, он справится сам. На прощание Сямка ответил поклон и пожелал здравствовать. Ванзаров запер дверь, выключил свет на кухне и остался в темноте, сидя так, чтобы слышать обе двери. Он снова отправился в мыслительные дебри, что было лучшей защитой от темных сил. Ночные часы тянулись в медленной тишине и вскоре истекли. Новых гостей не случилось. Банзаров потянулся в кресле. Путешествие по тропинкам мысли оказалось полезным. Он набрел на идею. Настолько простую, насколько и очевидную. Идею следовало проверить немедленно. Пожертвовав завтраком и чистой сорочкой, он вышел из дома.